«Потрясающе!» — хохотал он. «Пока вы впустую тянете резину, занимаясь со мной интеллектуальными изысканиями, у вас под носом целую неделю убивают людей одного за другим. А вы только умеете, что круглые сутки крутить портреты ПТВ. По Я бы нашел его в пять минут. Мальчик, таких как вы у нас из КГБ в три дня гнали сволчьим билетом». Калашников пришел к точному выводу. «Как в случае с Иудой, он зря терял время».